Глава 11 Глаза Фатимы превратились в блюдце. Рот принял форму буквы «О». «Только не кричи!» — быстро предостерегла я. «Вероятно, придется обратиться в местную полицию». «Зачем?» — одними губами спросила Фатима. «Мы с тобой никого на Бхасу не знаем», — вздохнула я. «Заблудимся на улицах столицы». Даже на пляже потеряемся. Чего уж говорить про старые кварталы. Если Зарину вернули по приказу Званга, то её, учитывая недавний побег, более ни под каким предлогом не отпустят, ни в магазин, ни на рынок. Если же девушку похитили, чтобы получить выкуп, то её тем более хорошо спрячут. Поверь, в таких случаях лучше обращаться к профессионалам. Никогда! Затрясла головой Фатима. Сыщики тут же сообщат о беде Рашиду, а он не должен ничего знать. В противном случае нам с дочерью не убежать отсюда, чтобы не потерять контакт. Муж прикует Зарочку цепью к дому Айлин. Моя девочка. Она лишится будущего, не получит образования, не сможет полюбить хорошего человека, проведет жизнь в золотой клетке. Выплачет все глаза от тоски!» Зарина не произвела на меня впечатления девушки, которую мучили. Справедливости ради отметила я. У нее был здоровый цвет лица, глаза блестели, никакой изможденности или следов побоев. Фатима замахала руками. «Речь идет о душевном состоянии. Поверь, мы с дочерью невероятно близки». У нас нет тайн друг от друга». Зарина была обеспокоена. Она умело скрывала свою тревогу. «Но поверь, девочке очень плохо. Я сердцем чувствую своего ребёнка». «Будем надеяться, что орудовали не бандиты, желающие получить выкуп от Рашида», — протянула я. Думаю, Айлин поняла, что её воспитанницу подменили. Испугалась гнева Званга, Ничего ему не сказала и спешно организовала похищение Зарины. Воспитательница действовала на свой страх и риск. Правитель не в курсе. «Час от часу не легче», — прошептала Фатима. «Ты ведь не ругалась с Рашидом?» — спросила я. Не сообщила ему о своих планах. Супругой предположить не может, что ты задумала. Фатима смутилась. «Я никогда не обманывала своего мужа». «Но сейчас пришлось. Речь идет о спасении Зарины, поэтому избавь меня от пространных объяснений», — поморщилась я. «Давай говорить исключительно по делу. Я уже усвоила. Всю кашу ты заварила исключительно ради светлого будущего дочки. Давай более не возвращаться к этой теме и попытаемся решить другую проблему. Где сейчас Зара? Начну сначала». «Рашид ни о чем не подозревает?» «Если б хоть крошечку заподозрил», — привычно забубнила Фатима. «Если б хоть на мгновение ты умеешь кратко отвечать на вопросы», — разозлилась я. «По принципу «да» — «нет». «Рашид не догадывается о твоих планах». «Нет», — уверенно ответила Хайбекова. «Отлично», — обрадовалась я. «Позвони ему и спроси, как дела, милый». «Зачем?» — нахмурилась Фатима. Я встала и начала ходить по номеру. — В твоем плане есть огромные просчеты. Ну как поступит Званг, узнав, что невеста Мэла, из-за которой он поступил со своими принципами, отдал контракт на постройку отеля иностранцу? Сбежала. Он моментально остановит возведение гостиницы. Свяжется с Рашидом и спросит. — алё гараж, что за ерунда? У нас договор. «Где девица-красавица?» «Ой!» — пискнула Фатима. «Мне это в голову не пришло». Я покосилась на Хайбекову. «Дуракам везет». Фатима придумала совершенно идиотский план и осуществила его, вопреки всякой логике. Слух я произнесла совсем иные слова. «Если Рашид не покажется тебе обеспокоенным...» «Будет разговаривать нормально, значит, Званг с ним не общался». И монарх действительно не знает, что Зарина убежала. «Ага», — засуетилась Фатима, вытаскивая мобильный. «Минутку. Алло, привет, милый. Сколько сейчас времени? В Америке? Правда? И у нас поздний вечер?» Я пнула Фатиму ногой и повертела пальцем у виска. «Ночь наступает на абхасу а в Москве еще день!» Хайбекова ойкнула и продолжила. «То есть, э, я хотела сказать, сумрачное утро!» «Хи-хи! Э, такая погода, что и не понять, какое время суток во дворе!» «Ну, э, как вообще дела?» «Ага, угу! Ого! а, а Здорово!» «Ну, ты молодец! Да, конечно!» И я тебя. Фатима отбросила трубку, словно ядовитую змею. Много лет я уважала и любила мужа. Но в тот день, когда он сообщил мне, что обменял нашу девочку на контракт, возненавидела его, как от Элла Дездемону, мне сравнение показалось неудачным. Причем здесь ревнивый Мавр, и любил ли он кроткую Дездемону? Наверное, нет, если не поверил ей. Думаю, у Ателла был сильный комплекс неполноценности В глубине души он полагал, что возлюбленная не может испытывать сильные чувства к чернокожему военачальнику и повелся на подлую уловку Ягу. Если любишь человека, никогда не усомнишься в его словах. «Рашид всем доволен», — продолжала Хайбекова. Договорился о поставке партии сантехники, Званг к мужу не обращался. Я села в кресло. «Значит, монарх не в курсе. Смею предположить, что Зарину выкрала Айлин. Тебе не кажется глупой твоя идея остаться в стране после удачно завершенной операции по краже Зарины? Следовало прямо вчера вечером текать на первом же самолете в Лондон, Или где там ты предполагала заховаться?» Фатима уронила подбородок на грудь. Во внезапно наступившей тишине вдруг послышался тихий детский голос. «Прилетела!» Я вздрогнула и повернулась к двери. «Эсэмэска пришла», — пояснила Хайбекова и вытащила телефон. «А... а... а... о...» Думая, что Фатима получила весть от похитителей, я вырвала из ее руки сотовый и, забыв о приличиях, прочитала сообщение. «Мама, открой почту». «Это от Зарины», — заголосила Фатима. «Скорее бежим в мой номер. Ноутбук там. Ну, поторопись». Сейчас, вспоминая эту безумную историю, я понимаю, что мне следовало ответить. «Дорогая», Я приехала на Пхасо отдыхать. В планах у меня экскурсии, коктейль у бассейна, шоппинг и прочие радости. Очень сожалею о том, что произошло с Зариной, но помочь тебе ничем не могу. Но вместо этого я схватила свою сумочку и поспешила из номера. Усталость словно ветром сдула. На смену раздражению пришли крайние любопытства, и жалость глупой Фатиме. А еще мне в голову внезапно влетела мысль о Манюне. Что бы стала делать я, если б кто-то спрятал Марусю, чтобы обменять ее на договор по строительству гостиницы? Я бы запаслась автоматом Калашникова, порубила мерзавцев в капусту и, не считаясь ни с чем и ни с кем, освободила бы девочку. Интерьер в отеле на всех этажах был одинаков. Мы с Фатимой поднялись в лифте и очутились в коридоре, похожем на мой, устланным темно-бордовым ковром, со стенами, выкрашенными в синий цвет. Очевидно, туроператор, рассказывая о самом лучшем на побережье отеле, слегка лукавил. Правда, вывеску на фасаде украшают 5 звезд, но ведь нарисовать можно все, что угодно. В высококлассной гостинице номера имеют разное убранство. Временный дом Фатимы состоял из двух спален, но на этом различие между ее двойным и моим синглом завершалось. Цвет и вид занавесок, покрывала паласа, мебели и даже телефонных аппаратов оказались идентичны. Патима кинулась к письменному столу и застучала пальцем по встроенной в ноутбук мышке. Я уже в который раз за вечер, забыв о хорошем воспитании, читала через плечо чужую корреспонденцию. «Дорогая мамочка, давай смиримся с обстоятельствами. Не стоит тебе из-за меня рвать отношения с папой. Ты любишь его, он обожает тебя, впереди у вас еще долгие годы совместной счастливой жизни». Папа никогда не смирится с потерей контракта, он употребит все свои возможности и непременно нас найдет. Я же могу стать на Пхасу счастливой. Мне здесь нравится, климат хороший, люди приветливые, за мной отлично ухаживают. Ты говорила, что не простишь себе, если не попытаешься вызволить дочь из беды. Мамуля, ты попробовала, сделала невозможное, но обстоятельства сильнее нас. умоляю Возвращайся в Москву и пойми, я всем довольна. Мы будем, как и раньше, переписываться по электронке. Я буду посылать фото. Прошу, прекрати операцию по спасению дочери. До добра она не доведет. Иногда надо всего лишь тихо ждать, и ночь сменит день. Я знаю, как ты любишь меня, понимаю, что толкает тебя на мои поиски. Но сейчас, пожалуйста, выполни мою просьбу, спокойно отдыхай, «И жди от меня вестей. Если любишь дочь, поступи именно так, а не иначе. Посмотри на снимок, который приложен файлом, и пойми, что я в полном порядке. Всегда твоя Зара». фатима сделала быстрое движение рукой. Текст исчез, зато медленно открылось фото. Зарина сидела в кресле в роскошной комнате с бордовыми шелковыми обоями. и очень дорогим ковром. Девушка одета в красивое европейское шелковое платье, прозрачные колготки и элегантные туфли на высоком каблуке. Запястья вчерашней школьницы украшают многочисленные браслеты, в ушах сверкают огромные серьги, на шее ожерелье с крупными камнями, похоже со старинными изумрудами и бриллиантами. Вправо на столике высится ваза, наполненная фруктами. Слева на тарелке лежат булочки, конфеты, халва. За спиной Зарины огромное окно. Видна часть потолка с фигурной лепниной, стекающей на стену под окном. За стеклом виден сад и какое-то здание. На губах девочки блуждает улыбка. «Но просто рекламный снимок» — вырвалось у меня. «Не хватает лишь подписи. Жизнь на абхасо райское блаженство». «Это обман!» — зашептала Фатима. Письмо напечатала Низара. «Моя девочка не может такое написать. не ее лексика, не ее стиль и фото. Посмотри сюда!» Фатима указала на экран. «Видишь ее правую руку?» «Ну и что?» — не поняла я. «Тебя смутило большое количество драгоценностей?» «Нет», — зашептала Хайбекова. «Пальцы! Указательный подогнут и прикрыт большим». В раннем детстве Зарина любила фантазировать, рассказывала всякие небылицы, ну, например, про то, как встретила в школьной столовой Али-бабу, а тот ей купил сладкую булочку. Когда Зарочке исполнилось 9 лет, я ей сказала... У каждого человека за плечами стоят его небесные воспитатели. Правый записывает в тетрадку хорошие дела, левый плохие. В конце года они смотрят свои пометки и понимают. Тебя надо похвалить или наказать. Чтобы жить счастливо и пользоваться покровительством правого воспитателя, веди себя так, чтобы тетрадь левого оставалась пустой. И помни, ложь — это грех. Зариночка расцеловала маму, поклялась более никогда не плести небылиц. Но спустя неделю нарушила обещание, солгав, что получила поконтрольные пять, и подделав в дневнике отметку. Фатима очень расстроилась. Одно дело говорить про Али-Бабу и сладости, и совсем другое — орудовать ластиком в тетради, убирая плохую оценку. Но мать читала книги по педагогике. поэтому не стала отправлять проказницу в угол, не схватилась за ремень, а тихо сказала. Сейчас правый воспитатель горько плачет. Он страшно расстроен. Зариночка хитро прищурилась. — Нет, мамулечка, он ничего не узнал. — Наблюдатель зорок, — вздохнула Фатима. — Он не дремлет. Зарина вытянула вперед правую руку. — Смотри, мамуля. Мне Алла Мордвинова показала, если вот так указательный пальчик скрутить колечком под ладошку и большим прикрыть, то ангел, который все записывает, ничего не видит. У Алки на плече ангел, у меня воспитатель. Но оба они слепнут, когда палец свернут. Фатима разозлилась, забыв про умную психологическую литературу. Лишила дочь сладкого, приказала ей не приближаться в течение недели к телевизору, позвонила матери Мордвиновой и сочла неприятный инцидент исчерпанным. Суровость наказания испугала Зарину, она клятвенно пообещала больше не врать. Порой девочка нарушала данное слово, но Фатима теперь отлично знала, когда дочь лукавит, принимаясь лгать Зариночка всегда подгибала палец, так как научила ее Алла. Слава Богу, лет в двенадцать Зара поняла, что честно жить проще и перестала обманывать даже по пустякам. Она вспомнила про условный знак, закончила Фатима, согнула палец, фото обман, надо быстро найти место, где прячут зарину. Я еще раз, очень внимательно изучила фотографию и спросила у Хайбековой. «Похоже, ты хорошо управляешься с компьютером. Можешь переслать копию снимка мне на телефон?» «Элементарно!» — кивнула Фатима. «Давай мобильный». «Я вынула из сумочки сотовый Держи». «А можно ли завесить лицо Зарины? Ну, вроде на ней чадра». «Зачем?» — удивилась Фатима. Я указала на пейзаж за окном, перед которым сидела Зарина. «Видишь, там дом с круглой голубой крышей». «Да», — подтвердила Фатима. «И что?» «Покажу завтра снимок местным жителям и спрошу, что это за заведение», — объяснила я. «Потом приеду в тот квартал и попытаюсь определить, откуда видно крышу. Не хочу светить лицо Зары перед посторонними». «Гениально!» — восхитилась Фатима. Я смутилась. Ерунда! Хайбекова поколдовала над ноутбуком и вернула мне трубку. Я посмотрела на широкий дисплей и не сдержала восторга. Потрясающе! Все на месте, а лица не различить, оно будто в тумане. Фатима потупилась. Это очень просто сделать. Только не для таких, как я, улыбнулась я. У меня компьютерный кретинизм. Похоже, я абсолютно не способна освоить даже азы общения с интернетом. «Зато ты необычайно умна», — с восторгом возразила Хайбекова. «Как мне повезло, что встретила тебя, спасительница!» Я не успела отпрянуть в сторону, Фатима кинулась мне на шею, обняла и прошептала. «Пообещай, что не бросишь нас, поможешь вернуть Зарочку». «Жизнь и счастье моей девочки зависит от твоей сообразительности. Я очень верю в тебя. Ты моя последняя надежда». Я погладила Фатиму по голове. «Хорошо, хорошо, успокойся». Хайбекова чуть отодвинулась. «Обещаешь?» Я отвела глаза в сторону. «Ну, понимаешь...» Фатима вскочила, одним прыжком очутилась у окна. Распахнула раму и неожиданно уверенно заявила. «Если откажешь, я прямо сейчас прыгну вниз. На твоей совести будет моя смерть и несчастная жизнь Зарины!» Я испугалась и разозлилась одновременно. Хайбекова решила шантажировать новую знакомую. Похоже, она готова на всё ради дочери. Но сомневаюсь, что Фатима и впрямь совершит самоубийство. Если я быстро покину ее номер, вряд ли мать захочет оставить Зарину в беде. Однако проверять собственное умозаключение на практике я побоялась, поэтому воскликнула «Немедленно сядь на диван». «Да или нет?» — в непривычной для себя краткой манере ответила Фатима. «Так или нет?» «Да», — сквозь зубы процедила я. Кайбекова медленно направилась к креслу. «Очень некрасиво пугать людей попыткой суицида», — сердито сказала я. Фатима остановилась. «Ты обещала». «И не отказываюсь», — вздохнула я. «Но еще раз повторяю, выкручивание рук — плохой метод. Если ты будешь часто прибегать к нему, когда-нибудь услышишь в ответ «Прыгай, мне нет дела до чужих проблем». «Ложись спать, прими снотворное, прямо при мне слопай таблетку и отправляйся в постель, а завтра на холодную голову начнем действовать». Фатима покорно выщелкнула из лежавшего на маленьком столике блистера пилюлю, проглотила ее и прямо в платье легла на кровать. «Я так устала!» — по-детски пожаловалась она, закрывая глаза. «И плакать хочется!» И она бросила на новую подругу плед, подождала, пока Фатима мерно засопит и вышла из ее номера, не забыв тщательно захлопнуть дверь.